Или же доктор Кротикус Блюдолис при кардинале Майнском? Кстати сказать, он выражался и так. «Чертова свинья, римский папа!» Да и вообще был столь же несносным грубияном, сколь и великим человеком. «Я искренне сочувствовал умам, подобным крату ибо им реформация представлялась вторжением личного произвола в объективные уложения и узаконения церкви. При всем том крот был проникнут просвещенным миролюбием, склонен к разумным уступкам, Например, к признанию права на причастие в обоих видах, что поставило его в весьма тяжелое положение, ибо его неумеренно строгий господин архиепископ Альбрехт учинил жестокую расправу за такое нарушение обряда причастия, случившееся в Галле. Такова участь терпимости и просвещенного миролюбия между двух огней фанатизма. Причастие в обоих видах, то есть и хлебом, и вином, в противоположность католикам, допускавшим для мирян только причащение хлебом. Альбрехт, архиепископ Магдебургский и Курфюрст Майнский, 1490-1545, имел резиденцию в Галле и общался с гуманистами. Именно Галле стал с 1541 года резиденцией первого лютеранского суперинтендента Юстуса Йонаса. Ионас Юстус, 1443-1505, ближайший соратник Лютера и его сотрудник по переводу Библии. Он был одним из тех, кто к великому огорчению Эразма Роттердамского перебежал из лагеря гуманистов в лагерь реформации, подобно Меланхтону и Гуттону. Но еще больше ранила роттердамского мудреца ненависть, которую Лютер и его присные питали к классическому образованию. Сам Лютер, отнюдь не обремененный избытком такового, тем более усматривал в нем источник духовной крамолы. Тому, что произошло тогда в лоне римской церкви, восстанию личного произвола против объективных церковных устоев, суждено было через сто слишком лет повториться в недрах самого протестантизма в виде восстания проповедников благочестивых чувств и сокровенных духовных радостей против окаменелой ортодоксии, из рук которой в то время даже нищий не принял бы куска хлеба, иными словами, в виде пиетизма в пору основания университета в Галли, заполонившего весь богословский факультет. Пиетизм, чьей твердыней долго был город Галли, в свою очередь, как некогда лютеранство, способствовал обновлению церкви, реформаторскому оживлению уже отмиравшей, всем наскучившей религии. И я невольно задаюсь вопросом, можно ли с позиции культуры приветствовать такое постоянно повторяющееся в истории оживление того, что сходит в могилу, И не следует ли рассматривать реформаторов как глашатаев отсталости и посланцев несчастья? Ведь нет никакого сомнения, что человечество было бы избавлено от нескончаемого кровопролития и страшного самоистребления, если бы Мартин Лютер не возродил церкви. Мне не хотелось бы, чтобы после всего сказанного меня сочли человеком вовсе чуждом религиозности. Это было бы неверно. Я скорее держусь мнения Шлеер Махера, тоже гальского богослова, который определил религию как интерес и вкус к бесконечности, как заложенную в человеке склонность. Шлеер Фридрих Даниэль, 1768-1834, немецкий философ и богослов. Отсюда следует, что наука понимает религию не как философский догмат, а как психологический факт. Это напоминает мне о наиболее милом моему сердцу антологическом доказательстве существования Бога, которое из субъективной идеи верховного существа выводит его объективное существование». Антологическое доказательство существования Бога впервые сформулировано средневековым философом Ансельмом Кентерберийским, применительно к чисто богословской проблеме. Сводилось к тому, что мыслимость Бога является логическим обоснованием его существования. Впоследствии, когда проблема сделалась достоянием общей теории познания, Кант опроверг это доказательство с позиции субъективного идеализма, в то время как объективный идеалист Гегель, в свою очередь, опровергал Канта, исходя из положения о единстве мышления и бытия. Что этот вывод также несостоятелен с точки зрения разума, как и другие, в энергических выражениях доказал Кант. Но наука не может отрешиться от разума, и превращать в науку интерес к бесконечному и к вечным загадкам, на мой взгляд, значит насильственно и заведомо неудачно соединять две в корне различные сферы. Религиозные чувства, отнюдь не чуждые моему сердцу, вряд ли имеют что-либо общее с позитивной и обрядовой религией. Не лучше ли было бы факт человеческого интереса к бесконечному целиком отдать в распоряжение благочестия, изящных искусств, свободного созерцания и наконец точного исследования, то есть космологии, астрономии, теоретической физики, наукам, которые будут преданно служить тайне творения, а не делать из нее обособленную духовную науку с бесконечно развитой сетью догматов, сторонники которых способны на кровавую вражду из-за какой-нибудь грамматической связки. Правда, пиетизм с присущей ему восторженностью, Стремился резко разграничить благочестие и науку, утверждая, что никакой прогресс, никакие изменения в научной сфере не могут оказать влияние на веру. Но это был самообман ибо богословие всегда вольно и невольно, поддавалось воздействию научных течений эпохи, всегда стремилось быть порождением своего времени, хотя время все больше и больше препятствовало этому, все настойчивее оттесняло его в тупик анахронизма. Существует ли еще научная дисциплина, при одном упоминании о которой мы чувствуем себя перенесенными в шестнадцатое, даже в XII столетие. Здесь не помогают никакое приспособленчество, никакие уступки научной критики, ибо они не что иное, как половинчатый гибрид науки и веры в откровение Божие, а, следовательно, шаг к самоупразднению. Ортодоксия совершила ошибку, когда допустила разум в религиозные сферы, стремясь разумно обосновать догматы церкви. Под напором просвещения богословию не оставалось ничего другого, как защищаться против резонных обвинений в кричащих противоречиях. Чтобы избежать таковые, оно вобрало в себя столько от духа враждебного откровению, что это уже ограничило с отречением от веры.